За неделю Ака выучил английский алфавит. Через месяц он уже мог по складам читать и писать не только все большие и малые буквы, но и целые слова. Обучение языку Мансфилд начал с самых азов, уделяя особое внимание правильному произношению и обстоятельствам времени, которые в английской грамматике играют большую роль. Каждое новое выученное слово Ака должен был записать. В результате этих усилий уже в конце первого месяца Ака перестал говорить о себе в третьем лице, а говорил: "Я" «Мне». Основные арифметические понятия он усвоил довольно легко, хотя и не проявлял особых способностей к математике. Прошел целый месяц, пока Ака одолел таблицу умножения. Но Мансфилд не оставлял его в покое до тех пор, пока тот не стал допускать ни одной ошибки. Через два месяца Ака уже больше не рисовал буквы и цифры, а бегло писал их. Его глаза уже привыкли к виду слов, и при чтении ему не приходилось рассматривать каждую букву. Для арифметических задач Мансфилд выбирал материалы, и данные из знакомой Ака среды. Столько-то кокосовых орехов, бананов, рыбы по такой-то и такой-то цене. Эти задачи соответствовали возможным в будущем сделкам на регонде, если бы там когда-нибудь появились англичане и вступили в торговые сношения с островитянами. Эти задачи имели целью не только приучить Ака к процедуре торговли и технической стороне дела, но и вскрыть моральную сторону этого процесса, Характер действий белых торговцев, их жадность и наглость. Хорошо осведомленный о приемах колонизаторов, Мансфилд беспощадно разоблачал их перед своим воспитанником и основательно знакомил Ака с действительной стоимостью наиболее худких в колониальной торговле товаров. Ака узнал, что блестящие стеклянные бусы, на которых так падки островитяне, стоят сущие пустяки, и что цена хлопчатобумажных тканей определяется не красками и рисунками, а качеством ткани. Мансфилд составил нечто вроде примерной таблицы соотношения цен на продукты островитян и товар купцов, по которой мог бы производиться справедливый обмен. Вначале другие обитатели камеры с иронией наблюдали за их занятиями и подтрунивали над тем, что Мансфилд, мол, хочет научить осла человеческой речи. Но когда Ака, которого они подразумевали под ослом, и в самом деле заговорил на понятном им языке, они сами заинтересовались новыми сферами знаний, который Мансфилд открывал перед своим учеником. Занятия с каждым днем становились все интереснее, и на третий месяц каждую лекцию Мансфилда так же внимательно, как и Ака, слушали все остальные. Случалось даже, что большой Минглер задавал вопросы, если ему что-нибудь было не вполне ясно. Тогда Мансфилд прерывал рассказ и на каком-нибудь простом примере пояснял непонятное. Особенно интересными были уроки истории, географии и народного хозяйства. Мансфилд умел так осветить материал, что в нем, кроме непосредственного рассмотрения предмета, выявлялись также эстетические и философские моменты. Почему существует антагонизм между народами и классами, что в том или ином случае следует признать хорошим, а что плохим? Невозможно во всех деталях рассмотреть обширную, ценную и разностороннюю программу, которую за эти полтора года сумели пройти Мансфилд и которую его воспитанник освоил в полной мере. Достаточно хотя бы упомянуть. что к концу отбывания своего срока Ака приобрел облик цивилизованного человека в лучшем смысле этого слова. Он бегло говорил, читал и писал по-английски, знал четыре арифметических действия с целыми числами, знал меры, вес, имел понятие о деньгах, у него было довольно четкое представление о земном шаре и солнечной системе, об истории человечества и государства, о классовой борьбе, о праве и морали. Много трудов положил Мансфилд, На объяснение всего того таинственного в природе, что служило причиной суеверия и различных религиозных поверий. Он на примерах разоблачал шулерские махинации разных проповедников и мракобесов и достиг того, что разум Ака освободился от каких-то бы то ни было суеверий и религиозных предрассудков. Помимо всего прочего, Мансфилл познакомил Ака также с некоторыми общественными обычаями, с которыми ему следовало свыкнуться, если он собирается жить среди цивилизованных людей. посвятила островитянина в некоторые тонкости туалета и поведения. С таким багажом Ака мог довольно самостоятельно существовать в обществе белых и цветных людей, и если пожелал бы, развивать дальше свою личность до высшей степени интеллигентности. Но самое главное, чего добился Мансфилд за эти полтора года, было то, что ему удалось пробудить в своем воспитаннике жажду знаний, огромную, целеустремленную любознательность. Чтобы Ака не утолял этой жажды из отравленных источников, Мансфилд составил длинный список книг, авторов и вопросов, с которыми советовал своему воспитаннику ознакомиться после, когда его выпустят из тюрьмы. Ака обещал все это прочесть. Приближался день освобождения Ака, и Мансфилд обдумывал, как бы ему помочь в первое время по выходу из тюрьмы. Неожиданно он получил письмо от своего друга, который служил помощником капитана на пароходе австралийской линии. Эдуард Харбингер писал, что только что прибыл в Англию, Его судно после разгрузки пойдет в Ливерпуль, в сухой док на полукапитальный ремонт. Мансфилд заставил Ака выучить наизусть маршрут до Ливерпуля. И вместе с Большим Минглером, у которого в подобных делах был солидный опыт, разработал план, как островитянину попасть в сухой док и разыскать там Харбингера. «Это мой лучший друг, хороший и честный человек», — сказал Мансфилд. «Если вообще кто-либо сможет и захочет помочь тебе попасть домой, так это только Харбингер. Можешь довериться ему так же, как и мне». На небольшом клочке бумаги он написал другу письмо, в котором охарактеризовал Ака и просил позаботиться о нем, чтобы он не погиб среди акул Метрополии. Грустным было их расставание. Столько благодарности чувствовал Ака к этому человеку, что ему было стыдно и горько выходить на свободу, в то время как Мансфилд еще оставался в тюрьме. Он должен был сидеть в этой сумрачной сырой клетушке, когда на буле сияет летнее солнце и мир расцветает июльской красой. Теперь Ака понимал, почему сильные миры сего держали в заперте Мансфилда, этого горного орла, который выше других взмыл небо, и с высоты своего полета гораздо дальше и полнее, чем большинство людей, видел мир, человечество и жизнь. Он видел слишком далеко, и его гордая песня могла пробудить тоску по просторам в сердцах тех, кто копошится внизу. «Прощай, мой друг, я сохраню тебя в своем сердце на всю жизнь», прошептал Ака, отправляясь в путь. Если этому суждено случиться, моя родина всегда будет твоей родиной. Твое счастье и горе будут моим горем и счастьем. Выдержи, выйди опять на свободу.